Глава пятая Война цен началась с борделя. Мелкий гангстер по имени Кливленд приобрел на поинте старый клуб под названием «Фокси». Крыло попроще он использовал для азартных игр, а то, что поприличнее, для своих шлюх. Хотя фиксированной цены за полчаса удовольствия с девушкой не было, Общепринятая ставка по умолчанию, согласованная владельцами, составляла 20 долларов. В «Фокси» тариф снизили вдвое, и новость облетела база ВВС со скоростью лесного пожара. А так как военнослужащие жаждали выпить до и после, цена на дешевое разливное пиво тоже была уменьшена. От клиентов не было отбоя, и мест для парковки не хватало. Чтобы выжить, ряд других недорогих клубов тоже снизили расценки. Тогда хозяева принялись переманивать девочек. Экономика порока Билокси, всегда пребывавшая в хрупком равновесии, была подорвана. Пытаясь навести порядок, несколько крутых парней как-то вечером нагрянули в Фокси, избили бармена и двух вышибал и предупредили, что продавать секс и выпивку по цене ниже стандартной недопустимо. Пример оказался заразительным, и по поинту прокатилась волна насилия. Налет на один притон приводил к ответным действиям в другом. Владельцы пожаловались в полицию, где их выслушали, но всерьез не восприняли. До убийства дело не дошло, ну а парни есть парни, драки — обычное дело, в них нет ничего ужасного. А жулики пусть сами приглядывают за своим хозяйством. В разгар разборок, бушевавших дольше года, на сцене появилась настоящая новая звезда по имени Невин Нолл. Он был двадцатилетним новобранцем, который пошел служить в военно-воздушные силы, спасаясь от неприятностей дома в Восточном Кентукки. Он вырос в колоритном окружении самогонщиков и преступников и был воспитан вне уважения к закону. На протяжении десятилетий ни один из его родственников мужского пола не пытался заработать на жизнь честным трудом. Однако юный Невин мечтал вырваться из привычного окружения, зажить ярко и стать знаменитым гангстером. Но ретироваться ему пришлось раньше, чем ожидалось, и в спешке. В багаже, оставленном им в Кентукки, имелись по крайней мере две беременные девушки, их разъяренные отцы, а также выписанный ордер на арест за жестокое избиение помощника шерифа, когда тот возвращался со службы. Мордобой был второй натурой Невина. Ему больше нравилось махать кулаками, чем пить холодное пиво. Имея рост 6 футов и 2 дюйма, он был широк в плечах и силен как бык, а удары наносил с невероятной быстротой, точностью и мощью. За 6 недель начальной подготовки в Кислере он успел сломать две челюсти, выбить множество зубов и отправить одного парня в больницу с сотрясением мозга. Его предупредили, что в случае новой драки его с позором выгонят из армии. Ждать пришлось недолго. В субботу вечером он с парой приятелей играл в кости в красном бархате, когда вспыхнул спор из-за подозрительных игральных костей. Разгневанный игрок назвал их заряженными и потянулся за фишками. Крупье оказался проворнее, дилер толкнул игрока, бывшего на веселе, и, судя по всему, плохо переносившего толчки. Невин как раз бросил кости, проиграл и тоже заподозрил мошенничество. Поскольку большинство клиентов были солдатами и не прочь выпить, в «Красном бархате» всегда дежурило много вышибал, которые следили за парнями в форме. Ничто так не возбуждало Невина, как хорошая потасовка, и он тут же оказался в самой гуще разборки. Оттолкнувшего его дилера он отправил в нокаут левым хуком в подбородок. На Невина набросились двое охранников, которым он расквасил носы, прежде чем те успели нанести удар. Противники разлетались во все стороны, но ему все было мало. Двое его приятелей из базы отступили назад с восхищением, наблюдая за происходящим. Им уже приходилось видеть подобное. Взрослые мужчины, независимо от своей комплекции, ничем не отличались от боксерских груш, стоило им оказаться в опасной близости к мистеру Ноллу. Крупье, сбитый в руках, перепрыгнул через стол и широко размахнулся. Удар пришелся Невину в плечо, но не причинил никакого вреда. Невин же ударил напавшего четыре раза по лицу, и от каждого удара в стороны летели брызги крови. Все клиенты бросили свои партии и обступили стол для игры в кости. Возвышаясь над корчащимися на полу окровавленными противниками, Невин озирался по сторонам с диким видом и твердил, «Ну ж давай! Кто следующий?» Никто в его сторону не двинулся. Конец драки положили два вышибала с дробовиками в руках. Невин, улыбнувшись, поднял руки. Он выиграл бой, но проиграл битву. Как только на него надели наручники, охранники сбили его с ног и утащили прочь. Ему предстояло в очередной раз провести ночь в тюрьме. Рано утром в воскресенье Лэнс Малко и его начальник службы безопасности... Опросив пострадавших дилеров и охранников, выяснили, что произошло, хотя те и не были настроены на объяснение. Челюсть дилера ужасно распухла. Лицо крупье пестрило ранами, по одной на каждой брови, одна на переносице, плюс разбитая нижняя губа. Охранники прижимали к носу пакеты со льдом, с трудом пытаясь что-то разглядеть сквозь щелочки заплывших глаз. «Красавцы!» — с насмешкой произнес Лэнс. «И все это дело рук одного человека?» Он заставил каждого описать, что произошло. Все четверо, скрипя сердце, поражались скорости, с которой их вырубили. «Этот парень должно быть боксер или кто-то в этом роде», — сказал один из охранников. «У сукина сына удар что надо, это точно», — подтвердил другой. Кто бы сомневался, — со смехом отозвался Лэнс, — по твоему лицу это видно без слов. Увольнять он их не стал, а пошел в суд, где наблюдал, как Невин Нолл отвечал на вопросы судьи, не признавая себя виновным по четырем пунктам обвинения в нападении. Назначенный судом адвокат объяснил, что его клиенты только что отчислили из Кислера и отправляют обратно в Кентукки. Разве такого наказания недостаточно? Ноллы отпустили под небольшой залог и велели вернуться на слушание через два дня. Лэнс отвел адвоката Невина в сторону и спросил, не переговорит ли тот со своим клиентом. Обвинения против него могут быть сняты, если им удастся договориться. У Лэнса был нюх на таланты, будь то ловкие карточные крупье, хорошенькие молодые девушки или склонные к насилию мужчины. Он набирал лучших и хорошо им платил. Для Невина Нолла это стало настоящим чудом. Можно было забыть об армии, возвращении домой в Кентукки и устроиться на настоящую работу. Делать то, о чем всегда мечталось, работать на криминального авторитета, обеспечивать безопасность, тусоваться в барах и борделях и время от времени вышибать мозги из пары черепов. В мгновение ока Невин Нолл стал самым преданным сотрудником Лэнса Малко, какого тому когда-либо доводилось нанимать. Босс, как его тогда называли, понизил в должности охранников со сломанными носами и перевел их на перевозку в грузовике спиртного с лодки. Нолла же устроили в офисе наверху, в корпоративном номере Красного Бархата, и он начал изучать бизнес. Кливленд, владелец Фокси, не испугался многочисленных угроз и по-прежнему торговал сексом за задешево. Мириться с этим дальше было нельзя, и Лэнс решил показать, кто в городе настоящий хозяин. Вместе с помощниками он разработал простой план нападения, в ходе реализации которого Невинол мог подняться еще выше или погибнуть. В пять часов пятницы в начале марта 61-го года босс получил сообщение от заранее посланного им человека, что кливлен только что припарковал свой новый кадиллак на обычном месте за Фокси. Десять минут спустя в баре появился Невин Нолл, подошел к стойке и заказал себе выпивку. В зале почти никого не было. Но в углу настраивали инструменты музыканты. Шла рутинная подготовка к предстоящему наплыву клиентов. Охранников было мало, но через час или около того их уже станет много. нол поинтересовался у бармина, на месте ли мистер Кливленд, и пояснил, что хочет поговорить с ним. Нахмурившись, бармен продолжил вытирать пивную кружку. «Не в курсе. А кто его спрашивает?» «Я». «Меня прислал мистер Малко. Ты же знаешь мистера Лэнса Малко, так ведь?» «Никогда о нем не слышал». «Ну, разумеется, я и не рассчитывал, что ты можешь много знать». Нолл поднялся с табурета и направился к концу бара. «Эй, придурок!» — окликнул бармен. «Куда ты намылился?» «Собираюсь повидать мистера Кливленда. Я знаю, где он прячется». Бармен был внушительной комплекцией, и ему не раз приходилось пускать в ход кулаки. «Не спеши, приятель», — сказал он, хватая Нолла за левую руку, что было ошибкой. нол развернулся и правой рукой нанес бармену сокрушительный удар в челюсть слева, отправляя его в небытие. Из тени выскочил Громила в черной ковбойской шляпе и бросился на нола Тот схватил с барной стойки пустую пивную кружку и нанес ею противнику удар в ухо. Когда оба оказались на полу, Нол огляделся. Двое мужчин за столиком уставились на него, потеряв дар речи. Музыканты замерли на месте, не зная, что им делать. Кивнув им, Нол исчез за вращающимися дверями. В коридоре было темно, впереди располагалась кухня. Работавший здесь раньше бармен сообщил Малко, что офис Кливленда за синей дверью в конце узкого коридора. Распахнув ногой дверь, Нолл вошел со словами «Привет, Кливленд! Есть минутка!» Толстяк-охранник в пиджаке и галстуке попытался вскочить со стула, но не успел. После трех быстрых ударов Нолла по лицу он со стоном упал на пол. Кливленд сидел за столом и разговаривал по телефону замерев он пару мгновений, был слишком ошарашен, чтобы что-то предпринять, а потом выронил трубку и потянулся к ящику, но было уже слишком поздно. Нол, перескочив через стол, нанес ему сильный удар по лицу, от которого тот вылетел из кресла. Нолу было поручено хорошенько отделать Кливленда, но не убивать. Босс хотел, чтобы Кливленд остался жив, по крайней мере сейчас, работая только кулаками. Нол сломал ему челюсть, выбил зубы, превратил глаза в щелки, а губы, щеки и лоб в месиво, отделив носовую кость от полости черепа. Услышав, что толстяк-охранник застонал, Нол взял тяжелую пепельницу и ударил его по затылку. Открылась маленькая боковая дверь, и появилась платиновая блондинка лет тридцати, которая, увидев место побоища, едва сдержала крик. Прикрыв рот обеими руками, она с ужасом посмотрела на Нолла. Он быстро вытащил из заднего кармана револьвера и кивнул на стул. «Сядь и заткнись!» — прорычал он. Попятившись, она отпустилась на стул, все еще не в силах произнести ни звука. Из переднего кармана нол вытащил восьмидюймовый глушитель и накрутил его на ствол револьвера. Он выстрелил в потолок и женщина завизжала. Он выстрелил еще раз в стену в трех футках над ее головой и сказал, «Да послушай меня, черт возьми!» Но она была слишком напугана, чтобы слушать. Он выстрелил в стену еще раз с таким же приглушенным хлопком. Нолл встал над ней, направил на нее револьвер и произнес, «Скажи Кливленду, что у него есть семь дней, чтобы закрыть заведение. Понятно?» Ей удалось кивнуть. «Да». «Я вернусь через семь дней. Если он еще будет здесь, то ему действительно не поздоровится». Открутив глушитель, Нолл бросил его ей на колени в качестве сувенира, а револьвер сунул за пояс. выйдя из кабинета, он прошел через кухню и, открыв заднюю дверь, оказался на улице». Ценовая война закончилась. Кливленд провел в больнице три недели с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких и множеством трубок. Его мозг время от времени отекал, и врачам то и дело приходилось вводить его в искусственную кому. Опасаясь очередного визита Нолла, его девушка, платиновая блондинка, закрыла Фокси и ждала распоряжения от Кливленда. Когда того, наконец, выписали из больницы, он не мог ходить и перемещался в инвалидном кресле. Несмотря на мозговую травму, у него хватило здравого смысла понять, что его амбициозный проект на Пойнте завершён Поскольку Невин Нолл был человеком новым, его никто не узнал и опознать не мог. Однако его одиночный налет на Фокси мгновенно превратился в легенду и не оставил сомнений в том, что Лэнс Малко действительно босс. Фокси отошел банку, а двери и окна заколотили фанерой. Заведение так и простояло заколоченным шесть месяцев, а затем было продано корпорации из Нового Орлеана, которую контролировал Лэнс Малко. Располагая теперь четырьмя клубами, Лэнс Малко осуществлял контроль над большей частью нелегальной деятельности на побережье. Деньги потекли рекой, и он поделился ими со своими подручными и влиятельными политиками. Он не жалел средств на то, чтобы в полной мере удовлетворять потребности своих клиентов, и предлагал лучшую выпивку, лучших девушек и лучшие азартные игры к востоку от Миссисипи. Конкуренция оставалась постоянной проблемой. Успех породил подражание, и желающие его потеснить выстраивались в бесконечную очередь. Одних удавалось отводить с помощью шерифа. Другие проявляли упорство и сопротивлялись. Возможность применения насилия существовала всегда, и нередко угрозы приводились в исполнение. Семья Малко переехала с Пойнта в чудесный новый дом к северу от Билокси, Он был с воротами охраны, и босс редко куда-либо выходил без Невина Нолла.